Глава седьмая. Последний урок магистра Кристофа. «Заходили Аранвен и Эддерли», — сообщила Иоланда, едва Айлен переступила порог комнаты. «Ты за дверь, а они к нам». «Не сказали, зачем я им нужна», — откликнулась Айлен без особенного интереса. «Что бы ни понадобилось Саймону и Дарри, они ведь все равно встретятся на лекции мэтра Бастельера. И, пожалуй, хорошо, что не раньше». Никакого настроения на шалости после общения с Дериком у Айлин не было. "Не ты", вздохнула Эаланда. И Айлин с удивлением заметила почти сочувственный взгляд соседки. "А я? Спрашивали, не знаю ли я, кто пригласил тебя на бал". Кровь бросилась в щёки. "Ох, а ведь Айлин так надеялась избежать всех этих разговоров". "Я и сказала, что Финиган", продолжила Эаланда. "Финиган же да" И по указке вашей Морьезы к гадалке не ходи. Это я тоже сказала. А Ранвен поблагодарил и сказал, что так и думал. И ушли. Вот зачем ты им это сказала? Безнадежно пробормотала Айлен себя под нос, надеясь, что и Оланда не услышит. Но она услышала и так и подпрыгнула на месте. — Да ты что, Ревенгар, как это зачем? Да они обязаны за тебя заступиться. Ты что, не понимаешь? Должна быть хоть какая-то польза от твоих воронов. А Фениган заслужил. Нечего подлечить, да еще так. Ты, конечно, заучка ужасная, — добавила она поспешно. И не воображай, пожалуйста, что мне тебя жаль. Только подшутить или даже мелкую порчу навести — это одно. А вот так посмеяться перед всей Академией — совсем другое. Так что пусть получают хорошенькую трепку. Оба. Заслужили». Айлин молча кивнула, не желая спорить и искренне надеясь, что Иоланда удовлетворится видимостью согласия. Соседка и правда замолчала на несколько минут и снова подала голос только когда Айлин вернула изрядно замученную Розу обратно в вазу с водой. А шкатулку с лентой поставила на стол и растянулась на кровати с учебником некромантии. — Аранвен, между прочим, переживает. — Это он тебе корзину Роз притащил, да? «Ах, не отвечай, и так ясно, что он». Меня расспрашивал, а у самого лицо белое и глаза злые. «Не завидую Фенигану». «А ты присмотрись к нему, Ревенгар. Не такой уж он и замороженный оказывается. А с вашей Морьезой тоже надо что-то делать. Слишком она много о себе возомнила. Слышишь, Ревенгар?» «Слышу», — вздохнула Айлин. «Но не проклинать же ее». «Что значит «не проклинать»?» Возмутилась Аланда. Разумеется, проклинать. Некромантка ты в конце концов или нет? Будет тут всякая этликая пакости подстраивать честным Дарвинанским девицам. И вообще, вчера на тебя бала лишила, а дальше что? Отравленные конфеты пришлёт или стекла в туфли насыплет? Нет ревенгар. Ты как хочешь, а с этой дрянью нужно что-то делать. Нужно, проворчала Айлин, но не прямо же сейчас. Спасибо за заботу, Иланда, но мне и правда не до иды. Нужно подготовиться к уроку. Ты неисправима, закатила глаза соседка. Ну как хочешь. Кнись недоучебниками и дальше. А с этой Марьезой мы с девчонками и без тебя разберёмся. Чтобы знала, где её лиськое место. Просто поразительно, сколько шума получается, если в аудитории соберётся девять благовоспитанных юношей, а преподаватель задержится, невольно подумала Айлин, с беспокойством глядя на пустую кафедру. По правде говоря, метр бастильера не то, что задерживался. А уже непоправимо опоздал. Прошло больше половины урока, а он не только не явился сам, но даже не прислал никого с сообщением, что занятие отменяется. Может быть, с метром что-то случилось? Конечно, ещё недавно сама мысль о том, что с метром бастильера может произойти что-то плохое, показалась бы нелепой до да смешного. Но ведь вчера вдруг метр бастильера всё-таки вызвал магистра Раверстана. Нет, что за чушь? Мэтр сам сказал, что предлагает забыть произошедшее. Но почему же он не явился на лекцию? И от чего так тревожно на сердце, словно над всей академией нависла неведомая угроза? Или это всего лишь её воображение? Так давайте узнаем, воодушевлённо воскликнул Саймон прямо над ухом, и Айлин вздрогнула от неожиданности. Ну вдруг с Мэтром действительно что-то случилось? А может, он покосился на Айлин? Осьокса и закончил явно не так, как собирался. Может быть, мэтра вызвали на заседание совета магистров? Ну, мало ли зачем. Вдруг прошлой ночью случилось что-нибудь, что-нибудь серьёзное. Аэлин прикусила губу. Конечно, Саймон вовсе не намекает на её танец с магистром. Не откуда ему об этом знать. Это она в любом неудачно брошенном слове видит намёк. Саймон, что за глупости? Утомлённо вздохнул Дара. Во-первых, нет никаких причин считать, что магистры знают, где находится милорд Бастельера. Во-вторых, любые нарушения правил мэтр обсуждал бы с магистром Эддерли, а не с главами других гильдий. В-третьих, заседание совета идет прямо сейчас. Как же ты собираешься узнавать что-либо? «Пойти и спросить», — осторожно предложил Драмонт, обернувшись со своей первой парты. И Дара снова устало вздохнул. «Драмонт!» Вы полагаете допустимым беспокоить совет магистров по такому пустячному вопросу, как опоздание преподавателя на лекцию? И действительно считаете, что магистры вам ответят? Драмонт, явно смутившись, потупился, а вот Саймон напротив так и подпрыгнул на скамье. Отличная идея, Драмонт. А ты, да, зануда. Во-первых, очень похоже передразнил он. Первое опоздание за почти 5 лет. Это никакие не пустяки, а очень тревожное дело. Ведь мы же о мэтре Бастильера говорим. Сам знаешь, как он относится к опозданиям. А во-вторых, нам магистры, может быть, и не ответят. Зато Ревенгар ответит точно. А может и спрашивать не придётся, если мэр вдруг присутствует на совете. Айлин, драгоценная, тебя ведь не затруднит сбегать в башню совета? Саймон, ты бестактен, возмутился Дара. Он легко коснулся пальцами её руки. Милая Айлин, не вздумайте слушать нашего общего друга. Он, к сожалению, весьма порывист. И не убрал руку сразу, а осторожно, даже нерешительно погладил запястье Айлин. Безумный день. Да что такое нашло на Дару? Нет, нет. Саймон совершенно прав. Мне вовсе не трудно сбегать, воскликнула Айлин не столько веря в то, что магистры и правда знают, где мэтр Бастельера, сколько желая сделать хоть что-нибудь, лишь бы только не бессмысленно сидеть в аудитории, ожидая неизвестно чего. Изводившая ее тревога вдруг усилилась так, что Айлен, не выдержав, вскочила с места и бросилась к дверям, уже не обращая внимания на изумленный возглас Саймона. «Драгоценная! Я вовсе не имел в виду бежать прямо сейчас!» По лестнице в башню Айлин промчалась, не сбавляя шага, будто кто-то толкал её в спину, и только в малом холле остановилась, чтобы перевести дыхание. Но всего на мгновение. Уже не смутная тревога, а острая уверенность в том, что она нужна в башне совета, нужна прямо сейчас, немедленно, была так же сильна, как той зимой, когда погиб отец. Чушь, мысленно прикрикнула она сама на себя. Может быть, в присутствии двоих детей боевые маги не стали бы швыряться заклятиями куда попало. Но чем присутствие адептки недоучки может быть полезно для глав гильдии сильнейших магов Дарвинанта. Первый пролёт лестницы Алин прошла почти спокойно, уговаривая себя, что торопиться нет никакой нужды. Но уже на втором снова сорвалась на бег, молча благодаря метра Вильмера. На втором курсе, переставшего преподавать фехтование, но занявшившегося с адептами бегом, плаванием и прочей общей боевой подготовкой. В дверь зала совета, как ни странно не запертую, она почти вбежала. Открыла было рот, чтобы извиниться за вопиющее нарушение приличий, и поскользнулась на чём-то, чём-то жирном. Жирное пятно на полу зала совета мелькнула растерянная мысль за секунду до падения. Айлин только и успела извернуться, чтобы упасть не лицом вниз, а на бок. В ту же секунду, там, где она стояла, пронеслось что-то, что-то чёрное. Прямо перед глазами замерцал полупрозрачный щит, чужой, белый, а в уши ударил отчаянный крик. "Айлин, вправо!" Не успев подумать, Айлин подчинилась, как на тренировке. Откатилась вправо, вскочила на ноги, Дико озираясь и пытаясь понять, что же здесь происходит. По глазам ударили яркие пятна форменных мантий: красная и фиолетовая. Магистры крестов и Эддерли стояли в двух десятках шагов от неё перед длинным изогнутым дугой столом. Держась за руки, они выставили совмещённый щит, накрывший, словно колпак, половину зала. На чём-то длинном и тёмном, уложенном на стол, склонился магистр Бреннан. А рядом с ним Айлин заметила белый камзол магистра Эрверстана. Магистры Валанский и Адальред замерли чуть в стороне. Голубой и оранжевой мантии не было видно вовсе. А где же великий магистр? Сбоку мелькнуло что-то, и чутьё Айлин взвыло об опасности. Тело, привыкшее повиноваться командам метра Вильмера, само уклонилось, и бросок неведомой твари Сплошная чернота с колыкастой, алчно разъявленной пастью, прошёл в пустою. Убирайтесь, да убирайтесь же, глупая вы девица. О, проклятье. Да что же здесь происходит? Раверстан, прекратите орать, услышала Айлин сварливый голос магистра Крестова. Отвлекаете меня и адептку. Занимайтесь великим магистром. Так всем будет намного лучше. И уберите от неё ваш щит. Себя бы лучше прикрыли. Или освойте в конце концов невидимые щиты, а то от такого мерцания один вред. Ревенгар, вы меня слышите? "Да, ми лорд-магистр", отозвалась Айлин, не сводя глаз с чёрной твари. Видимо, разочарованная первым неудачным броском, существо медленно обходило Айлин по кругу, не спеша нападать, ожидая, когда жертва отвлечётся. Не дождёшься, подумала Айлин с неизвестно откуда взявшейся весёлой яростью, мгновенно смывшей прежнюю мучительную тревогу и страх и непонимание. Щит, кстати, не пропал, но перестал мерцать, и Айлин молча, но от всей души поблагодарила магистра Раверстана. Прекрасно, воодушевился магистр Крестов. Слушайте внимательно и не вздумайте отвлечься. Несколько минут назад случился прорыв. Будем надеяться, что только здесь. Вышли по академии. Что там происходит? Всё в порядке, милорд магистр, заверила Айлин, уклоняясь от нового броска твари. Та разочарованно щёлкнула зубами и отскочила, снова медленно пошла по кругу. Прорыв, значит, значит прямо здесь, в зале совета, находится портал в междомирье. «И из него вот-вот могут полезть демоны?» «Ой, вот она глупая! Уже полезли! Эта тварь и есть демон!» «Хвала Пресветлому!» — выдохнул магистр Крестов и тут же вернулся к прежнему уверенно командному тону, который Айрин так привыкла слышать на уроках боевой магии. «Я не могу сразиться с этой тварью сам. Для этого мне пришлось бы снять общий щит». «А личные щиты магистра Волански или магистра Бреннена наверняка не выдержат атаки демона», — мысленно закончила Айлин. «Ни целители, ни иллюзорники не сильны в щитах. Как и разумники. И как только магистр Раверстан ухитряется меня прикрывать? А вот вы можете... Раверстан, немедленно замолчите. Сейчас вы убьёте демона, не волнуйтесь. Я подскажу, что нужно делать. А потом поможете мне запечатать портал». Если всё пойдёт благополучно, зачту вам экзамен по боевой магии. "Да, милорд магистр", выдохнула Айлин остатками воздуха и внимательнее всмотрелась в снова кинувшуюся тварь. Как же её убить? Это же сгусток темноты, да и только. Правда, с пастью и очертаниями напоминает человека, но лучше всего на демонов действует огонь. Неподражаемо поучительно изрёк магистр Крестов. Да что же вы делаете, ревенгар? Немедленно уберите молот. Эта тварь для него слишком быстра. Пламенный меч, и во имя Присветлого, постарайтесь здесь ничего не подпалить. На уроки Пламенный меч Айлен не давался, но сейчас алые нити словно сами легли в руки, и ладонь почти ощутила тяжесть и жар. Хорошо. Теперь, когда тварь бросится на вас, Бейте в голову. Это основной нервный узел подобных созданий. Первый удар ушёл в пустоту, второй тоже. Мерзкая тварь словно издевалась, бросаясь на Аилин то справа, то слева, тесня её в дальний угол и уходя от ударов огненного меча с такой лёгкостью, словно была настоящей тенью. Проклятье, да почему в угол? Надеется, что Аилин оттуда никуда не денется, или Айлин. Портал. Дорогой Брэнан, не могли бы вы заткнуть коллегу Раверстана? Он упорно отвлекает адэптку от боя. Портал. Айлин бросила быстрый взгляд через плечо. Всего в двух шагах за спиной подрагивала широкая чёрная трещина. Воздух вокруг неё разноцветно мерцал. Портал. Разрыв ткани мира. Вот куда демон хочет её загнать. Тварь бросилась снова И Айлин отчая и нарванулась вперёд. Кактистая лапа мелькнула перед самым её лицом, вторая задела плечо, к счастью, левое. Айлин взмахнула мечом над самым полом, там, где у человека были бы щиколотки, а у демона, Баргот знает что. От рёва потерявшей равновесие и забившейся в судорогах твари засвербело в ушах, сдавило виски, и Айлин едва не потеряла контроль над заклятием. Бейте же ряхнул магистр Крестов, и она, не думая, что делает, отчаянно взмахнула мечом в последний раз, перерубив шею демона, показавшуюся почему-то змеиной тонкой. "Что ж, так тоже можно", проскрипел магистр Крестов, вдруг оказавшийся рядом и подержав Айлин под локоть. Зал совета почему-то кружился перед глазами, а пол так и норовил взбрыкнуть норовистым жребцом и ускакать из-под ног. Вы молодец, Ревенгар. Надеюсь, потратили не весь резерв. Нет, магистр, хрипло выдохнула Айрин и незаметно потянулась к браслету накопителю. Хоть и не весь, а сил оставалось, кажется, только дышать. Притёмное, благослови, магистр Мерли, пусть ему будет тепло в твоих садах. Прекрасно, кивнул магистр и обратился к остальным. Коллеги, немедленно покиньте зал совета. Я повестети о прорыве. Мы с Рингаром останемся здесь и закроем портал. У кого-нибудь есть накопители? Крестов, вы же не собираетесь, негромко начал Эддерли, и магистр боевого факультета резко обернулся к нему. А у вас есть другие предложения? Эта дрянь вот-вот стабилизируется. Мы просто не успеем собрать достаточно стихийников, чтобы его запечатать. Разумеется, я бы предпочёл иметь рядом Райнгартна. Но его нет. Зато имеется полная академия адептов, которых за 5 минут не вывидишь. Прекратите крестов, прервал его Эддерли. Я прекрасно понимаю, но могу и сам. Глава боевиков поморщился и раздражённо махнул рукой. Ради пресветлого Эддерли, друг мой, не заставляйте меня говорить очевидные вещи. У вас семья и вообще Разбираться с тварями это исконная привилегия красных, что бы вы никроманты о себе не возомнили. Ну хватит. Время теряем. Магистр Бреннан, бледный, как будто разом постаревший, потянулся к шее, но Эддерли успел раньше. Стащив с левой руки кольцо, простой золотой ободок, он молча протянул его магистру Крестофу, и Айлин заметила, что рука фиолетового магистра дрожит. Благодарю, кивнул боевик. А теперь идите же, коллеги, идите. Рверстан молча подхватил на руки тот длинное, тёмное, что лежало на столе, и его белый камзол мгновенно окрасился кровью. Только тогда Айлин поняла, что это и есть великий магистр Костельмара. Чёрная длинная мантия, обмякшее тело, свисевшее с рук разумника, седая голова. Бреннан подержал её. Арверстан быстро глянул на Крестофа, потом на Айлин и, кажется, хотел что-то сказать, но лишь коротко кивнул в главе боевиков и торопливо вышел. Магистры Бреннан и Эддерли тоже покинули зал, по минутно оглядываясь, будто не хотели уходить. Недва за последним из них закрылась дверь, магистр Крестов обернулся к Айлин. Слушайте внимательно и накрепко запоминайте то, что мы будем делать. Слышите, Ревенгар? Никто, кроме меня, вас этому не научит, а я покажу один раз, не больше. "Да, ми lord магистр", кивнула Айлин. А "Разве боевые маги могут запечатывать порталы? Я думала, только стихийники". "Больше слушайте этих стихийников", со странной смесью раздражения и гордости фыркнул магистр, вскинув седоласою голову. "Запечатать портал может любой маг, способный на манипуляции с сырой силой, то есть как стихийники, Так и мы. Хотя им, конечно, это даётся куда проще, признал он нехотя. У вас есть ещё вопросы или займёмся наконец делом? Есть, милорд магистр, с вашего позволения, задропилась Айлин. Почему демон был только один, если портал, простите, но ведь портал ещё не запечатан, и милорд магистр Раверстан предупреждал, чтобы я в него не попала? Раверстан, разумник, портал и не его профиль. Ничего с вами не случилось бы. В тот момент хмыкнул магистр Крестов и посмотрел на нее одобрительно. Но вопрос хороший. Видите ли, у подобных порталов существует определенная пропускная способность. Здешний разлом, как вы видите сами, невелик, потому и демонов пропустил поначалу не так много. На первом, что подвернулся мне под руку, вы как раз поскользнулись хищно улыбнулся магистр, и Айлин вспомнила жирное горелое пятно. Кстати, человекообразность демона говорит о том, что он весьма силен. Более слабых тварей могло быть куда больше. Слабых по меркам демонов, конечно. Сейчас портал пребывает в состоянии покоя, но может активироваться в любой момент. А там и до стабилизации недалеко. Если портал перейдет в стабильную фазу, Закрыть его будет очень трудно, а главное долго. И всё это время из него могут лезть демоны, поэтому нам лучше поторопиться. Вы готовы? Айлин молча кивнула, пытаясь уложить в голове всё, сказанное магистром. Превосходно. Магистр Крестов, лёгкой, странно молодой для его почтенного возраста походкой, подошёл к порталу и принялся осматривать его со сосредоточенной деловитостью. Итак, ревенгар, запоминаете, самый простой способ закрыть подобный портал это ключ, как с любой дверью. Подобные разломы открываются кровью, поэтому закрывать их следует также кровью того самого человека, либо его достаточно близкого родственника. Из крови достаточно сильный маг способен сплести заклятие ключа. Неприятный побочный эффект в том, что жертва в этом случае, к сожалению, погибает. Нам это не подходит, так как мы не знаем, кто послужил ключом. Он покосился на Айлин, проверяя, достаточно ли внимательно его слушают, и она торопливо закивала, ещё как внимательно. Магистр говорил как на лекции, и это внушало уверенность, что всё обойдётся. Что плохого может случиться посреди академии? Да ещё рядом с самым опытным боевым магом Ордена. Стихийники, продолжил Крестов, сцепив руки за спиной и покачиваясь с пятки на носок. Закрывают порталы на чистой силе этого мира. Будь здесь Райнгартен, как же ни, кстати, его вызвали во дворец. В любом случае нам с вами этот способ недоступен. Зато есть третий и последний, который состоит в создании универсального ключа. Он несколько сложнее первых двух, но вполне по зубам опытному или просто сильному магу. Внимательно смотрите, что я делаю. Если будут вопросы, можете задавать. Вскинув руки, магистр зашевелил пальцами, словно в них был зажат крючок для кружев, и Айлин поспешно сощурилась, рассматривая сплетаемые им магические потоки. "Да", магистр изящно пошутил, назвав эту конструкцию ключом. Скорее уж она напоминала плащ с капюшоном, полностью скрывающий фигуру. Если бы, конечно, он был настоящим. "Рассмотрели? Запомнили?" спросил Крестов хрипло. "Силе подобное заклятие явно уходило много. Сможете воспроизвести?" "Не знаю, ми лорд-магистр," растерялась Айлин. "Даже на освоение молота Присветлого отводилось целых 5 занятий." А тут что-то совсем новое, хоть и не очень сложное, с виду. Во взгляде магистра мелькнуло крайнее неодобрение. Так зарисуйте, если вам есть на чём, раздражённо потребовал он. И не тяните ревенгар, это важно. Вы не найдёте этого заклятия ни в одном учебнике. Такие вещи передаются только от наставника к лучшему ученику. И видит при светлый: я хотел бы передать его кому-нибудь другому. «Уж во всяком случае, не девицы», — проворчал магистр недовольно. «Но выбирать, увы, не приходится. Рисуйте побыстрее, слышите?» Айлин поспешно выхватила из поясной сумки тетрадь Кира на Лоу, с которой не расставалась, и заговоренное перо. «Ох, только бы успеть! Что, если портал вот-вот активируется? Не зря же магистр так нервничает». В несколько движений, перенеся схему потоков на лист, Она сунула тетрадь обратно в сумку и вскочила на ноги. Я закончила, ми лорд. Прекрасно, откликнулся магистр, возвращаясь от раздражённого тона к привычному обстоятельно занудному. Очень вовремя. Итак, универсальный ключ следует поместить в портал в момент его активности, иначе заклятие не сработает. Обратите внимание, частота вибрации активного портала в разы выше, чем пассивного. Кроме того, активный портал имеет склонность к расширению. Активный стабилизировавшийся портал, непрерывно расширяющаяся язва в тканях мироздания. Кстати, наш с вами вот-вот заработает. Это Айлин уже почувствовала и сама. На неё снова накатило то самое ощущение беды, от которого она попыталась отмахнуться в малом холле. Но теперь уже ничего страшного не случится. Сейчас магистр Корестов поместит ключ в портал и Ой. Милор Корестов. А как же применить это заклятие? Ведь его нельзя кинуть как молот. Вы совершенно правы, Ревенгар, похвалил магистр. Для использования универсального ключа необходим посредник. Это непреложное правило. Собственно, именно эта необходимость и делает подобный способ запечатывания нежелательным. Он взглянул в мелко задрожавшую черноту и так странно улыбнулся, что вопрос о посреднике отпал сам собой. Милорд магистр. Не кричи, Теревингар, помолчился Крестов. Помните, что вы боевой маг. Учитесь прилежно и живите честно. И так быстро, что Айлин не успела даже выдохнуть, шагнул в портал. Сеть заклятий вокруг него вспыхнула засияла алым, а затем стремительно сжалась, разрывая судорожно забившегося и дико закричавшего магистра на куски. Чернота схлопнулась, словно ее и не было. Что-то со стуком упало под ноги Айлин и покатилось по полу, подскакивая с глухим стуком на плитах, пачкая пол блестящим и красным. Замерев, задохнувшись от ужаса, Айлин смотрела на портал и, который на глазах затягивался блестящей минитми энергии, будто шиваящую жуткую дыру в пространстве. Стежок ещё один. На глазах дыра сужалась, пока не исчезла совсем. Но в последний момент из марева, мерцающего вокруг портала, показались две фигуры. Одна из них была магистром Крестофом, и Айлин выдохнула с невероятным, невозможным облегчением. Магистр жив. Он просто закрыл прорыв и вернулся. Надо же было придумать себе такой ужас. Крестов, бледный, какой-то странно блеклый, удивлённо глянул на неё, а его спутник, невысокий худощавый дворянин, одетый по моде столетней давности, почтительно поприветствовал Айлин, сняв шляпу и низко поклонившись. Лицо его было на удивление невыразительным. Даже нет, лица у него почти не было оно словно колебалось и плыло, так что черты менялись каждое мгновение. Айлин ошеломлённо уставилась на него, а дворенин деликатно тронул магистра Крестова за плечо и беззвучно шевельнул губами. Да-да, иду, рассеянно отозвался боевик и пнул носком сапога то круглое и влажное, что лежало на полу. Какая мерзость! Я рассчитывал, что будет иначе. Но уж как вышло. "Удача, Рвенгар", хмыкнул он, снова поднимая взгляд к Айлин. "Вам она понадобится". И в этот момент Айлин поняла, что видит. Странная блеклость и полупрозрачность Крестофа, его невыразительный, лишённый привычных интонаций голос, непонятный спутник. "Да это же провожатый". Слуга притемнейший, забирающий душу. И значит, магистр всё-таки мёртв. Но с грохотом распахнулась дверь. Кто-то ворвался в зал совета. Кто-то, кажется, кинулся к ней, но Айлин никак не могла заставить себя отвести взгляд от предмета, который пнул Крестов. Это круглое и влажное покачнулось от удара призрака и замерло перевернувшись так, что удалось разглядеть наконец обезображенное, жутко оскалившееся лицо. Это же и есть магистр Крестов, мелькнула последняя связная мысль, и Айлин дико расхохоталась. В самом деле, немыслимо смешно, когда чья-то голова скачет по полу, как трепичный мяч. До да к тому же подброшенная бывшим владельцем — Айлин! Айлин почувствовала, как ее трясут за плечи, как над самой ее головой что-то выкрикивают. Чужие слова сливались в странную бессмыслицу. — Айлин! Девочка! Не смотри туда! На меня смотри! Проклятье! Кто-нибудь, дайте накопитель! — Раверстан, уберите от нее руки! Что за непристойность? — Провалитесь к Барготу Эддерли! — Айлин! Коллега Раверстан прав, дорогой магистр. Боюсь, действовать нужно немедленно. Возьмите накопитель Донкан. Благодарю. И накройте чем-нибудь эту голову. Голову. Голова, которая катится по полу как мяч и так забавно подпрыгивает на плитах. Интересно, понравилось бы пушку играть в мяч. Надо будет непременно узнать. Раверстан, вы опала умели? Она же не переносит вашу магию. Сразу атакует. А вас сейчас даже на щит не хватит. Эддерли, я что, недостаточно ясно указал вам направление? Огромная белая змея зашипела, раздула капюшон и бросилась прямо ей в лицо. Айлин ударила в ответ. Отчаянным усилием воли удержав ускользающий рассудок, вложив в удар все крохи силы, что у неё оставались, весь ужас и боль. И замерла, глядя в чёрные глаза магистра Арверстана. Ой, откуда он здесь? Ми лорд магистр? Айлин хвала страннику, выдохнул разумник и подняв дрожащую руку, вытер окровавленное лицо прямо ладонью. «Простите, девочка, я помню, что вы боитесь змей, но боюсь, иначе мы вас потеряли бы». «Я могла вас убить», — выдохнула Айлин с ужасом, и Раверстан улыбнулся побелевшими губами. «Вы меня не убили, и хватит об этом. Теперь прошу вас, посидите спокойно и молча. Ваш разум пока еще очень уязвим, и мне необходимо...» Куда вы смотрите, позвольте узнать. Он обернулся, бросил взгляд на липко блестящую алую дорожку, россыпь кровавых капель. Магистр Эдерли, сжимающий в руках свёрток из полы собственной мантии, и покачал головой. Нет, так не годится. Позвольте. И не успела Айлин понять, о чём речь, как магистр подхватил её на руки и понёс к выходу из зала. Не закрывайте глаза. Тихо проговорил он: "Смотрите на меня и постарайтесь перетерпеть, даже если будет неприятно". Айлин пришла в себя в крыле целителей. Она полусидела на застеленной кровати, закутанная в теплый мягкий плед. Рядом на столике дымилась кружка травяного отвара с резким приятным запахом. Ой, неужели её сюда принёс магистр? А где же он сам? И сколько времени прошло? В палате было сумрачно, словно там за окном солнце уже садилось. Но этого ведь не может быть. Или может? Рад видеть, что вы очнулись, услышала Айлин усталый голос Раверстана. Искосив глаза, увидела, что он стоит у окна. Как вы себя чувствуете? Хорошо, милорд магистр, откликнулась она и с удивлением поняла, что это чистая правда. Раниное плечо перестало болеть, а воспоминание о смерти магистра Крестофа, хотя и не исчезло, но и зрядно потускнело, словно прошло не меньше года. Я рад, повторил Раверстан, отошёл от окна и сел на стул рядом с кроватью. Должен признать, вы меня изрядно напугали. Я боялся, что не успею вам помочь. К счастью, этого не случилось. Учтите всё-таки, что вы ещё не совсем здоровы. Чтобы быть наверняка уверенным, что разум вас не покинет, мне понадобится ещё один сеанс лечения. Да, милорд магистр. Благодарю вас. Прилепитала Айлин, не зная, куда деваться от стыда. Магистр спас сначала её жизнь, бросив щит, теперь рассудок, а она, она, о, притёмная, она же и правда могла его убить. Не стоит благодарности. Тепло улыбнулся Раверстан, и Айлин вдруг вспомнила, как когда-то давно, кажется, ещё вчера, Уหนулы балсы и почти так же тепло, а потом щёки загорелись, и Айлин невольно прижала к ним ладони. О, при тёмной и при светлой, какое же она чудовище. Совсем недавно на её глазах погиб человек, а она думает. О чём она только думает? Как же так можно? Айлин, вам нехорошо? обеспокоенно спросил Арвестан, и Айлин замотала головой не в силах поднять на него взгляд. Нет, нет, не прячьте глаза. Дайте-ка мне взглянуть на ваши зрачки. Умирая от смущения и залившись краской, Айлин подчинилась. Ох, какой же позор. Не хватало только, чтобы магистр окончательно понял, насколько она безнравственная особа. Ах, вот она что. С каким-то даже облегчением выдохнул Раверстан, спустя несколько мгновений. Не нужно смущаться, Айлин. Подобная душевная неуравновешенность характерна для боевого мага после сражения. Тело реагирует на недавний всплеск эмоций. Преподаватели, очевидно, вас об этом не предупреждали. Погасить эти ощущения помогает Корвейн, элементальные упражнения. Впрочем, сейчас Корвейн вам категорически противопоказан, а нужными техниками вы не владеете. Пожалуй, Лучшее, что вы можете сделать, это лечь спать. Желательно, не покидая крылацы ледителей. Боевик в подобном состоянии способен на неосмотрительные поступки, девочка, в особенности после первого боя. Постарайтесь просто заснуть, а завтра перед занятиями я навещу вас и проведу ещё один сеанс. А теперь позвольте вас оставить. В одно мгновение Милорд Магистр выполила Айлин, испугавшись, что разомник сейчас уйдёт, а она так и не узнает о том, родичего вообще бежала в башню совета. Не знаете ли вы, где метр бастильера? Он опоздал на занятие, и мы Метр бастильера? переспросил Раверстан, едва заметно нахмурившись. Я видел его сегодня утром, между второй и третьей лекции. Но позднее? Нет, не представляю, где он может быть. Впрочем, если Мэтр отсутствовал на лекции, полагаю, его нет в академии. К своим обязанностям коллега относится весьма ревностно, не могу не признать. Отдыхайте, Айлин. Магистр поднялся со стола и мгновение помедлив, легко, едва уловимо коснулся её волос. Отдыхайте, повторил он негромко. Коротко поклонился и быстро вышел из палаты. За дверью сразу же загомонели. Аэлин различила громкие возгласы Саймона, ровную речь Дарры, что-то зачистил Оуэн Кедеган. Неужели все ворны собрались под дверью её палаты? Голос магистра легко перекрыл шум. Аэлин услышала только: "Нуждается в покое и одиночестве. Любые разговоры завтра, адепты". "Ох, спасибо, магистру. Ворны, конечно, лучшие на свете, братья". Но разговаривать с ними сейчас... Нет, это и в самом деле последнее, что ей нужно. И о Мэтре Бастельера она так ничего и не узнала. А что, если и с ним случилось что-то ужасное? Мэтр ведь не мог, никак не мог просто пропустить свою лекцию. Такого не случалось ни разу за все пять лет. Айлин вздохнула, улеглась поудобнее и закрыла глаза. И тут же снова увидела дрожащий портал, Только вместо магистра Крестофа туда готовился шагнуть метр быстольера. Ох, нет, это просто невозможно. Нужно как можно скорее убедиться, что с Грэ с метром всё в порядке, иначе она с ума сойдёт до утра. Айлин вскочила с кровати и бросилась к окну, распахнула створки. Да земли не так высоко, и уже спускаются сумерки. Никто не заметит, если она прямо сейчас вылезет через окно. Добежать до конюшни и вовсе дело нескольких минут. А конюху и привратнику можно сказать, что ей немедленно нужно на кладбище по заданию преподавателя. Никто не удивится. Правда, магистр Верстан предупреждал, чтобы Айлин не совершала неосмотрительных поступков. Но ведь она и не намерена совершать ничего неосмотрительного. Она только доберётся до особняка бастильера и убедиться, что с метром всё в порядке. И сразу же вернётся.